В таком случае, чтобы сохранить прическу, лучше проделать указанную процедуру перед мытьем головы. Говоря о состоянии кожи в связи с хронической усталостью, давайте проанализируем вопросы питания. Нужно избегать употребления некоторых продуктов. Нужно позаимствовать опыт из жизни животных. Например, птица не хочет клевать пшеницу. Если добавить пшеницу в корм, то птица будет выбрасывать ее оттуда и поедать остаток. Один фермер рассказывал, что если в мешанку добавить пшеницу, куры не будут клевать ее совсем или, если они очень голодны, будут клевать только в последнюю очередь. Если в рационе коровы слишком много пшеницы, она не будет есть корм. Животные, подчиняясь воле инстинкта, безошибочно определяют, какая пища нужна их организму, Для снятия чувства усталости и слабости. И что у них будет слабое потомство, если они будут есть пшеницу? Человек, страдающий хронической усталостью, должен приучать себя к потреблению даров океана, так как одной из причин утомляемости является повышенная потребность организма в йоде и других минеральных веществах в большом количестве содержащихся в рыбе и других морских продуктах. Печеные бобы тоже полезны для организма людей, страдающих хронической усталостью. Такую пищу можно есть раза три в неделю. В Вермонте печеные бобы – Обычно подают на стол с уксусом. Одни любят поливать бобы уксусом, другие предпочитают выпивать за едой один-два глотка разведенного уксуса. В общем, каждый страдающий хронической усталостью должен уяснить из своей повседневной практики питания, какая пища дает желаемую кислотность какую следует исключать из рациона из-за создания нежелательной щелочной реакции. Хроническая головная боль При хронической головной боли нужно прежде всего проверить глаза, желудок, почки, печень и синусные пазухи. Существует несколько типов хронической головной боли. Некоторые связаны с хроническими заболеваниями, такими как, например, почечная болезнь. Некоторые известны как психогенная головная боль. В этом случае причина в отрицательных эмоциях – страх, ненависть, волнение. Самая раздражающая из всех – мигрень. Мигрень – Передается по наследству, и обычно от нее страдают люди определенного физического типа. Чаще она наблюдается очень энергичных, активных, отличающихся незаурядными умственными способностями людей. Такие люди обычно очень эмоционально, отзывчивы, отличаются нервозностью, требовательностью, чистолюбием. Я слышал, что мигрень называют расплата за честолюбие. Некоторые типы сильной хронической головной боли врачи рассматривают как мигрень. Действительные или классические симптомы, однако довольно специфичны. Перед тем, как начинается головная боль, у человека появляются предварительные симптомы. Это пятна или вспышки света перед глазами. Болит одна сторона головы. Слово.